Причём я катил по навигатору, он работал, потому как мог заблудиться. Да, по столице Украины я всегда по навигатору ездил. Город не знал, и за то время, что тут находился, особо узнать и не успел. А вот и само здание. Спокойно загнав машину на парковку, трое бойцов, похоже, из группы захвата, лениво наблюдали за мной смоля папиросы. Покинув салон, я захлопнул дверцу, и нажав на сигнализацию, фары мигнули, направился ко входу. Нагрудную камеру снова включил. Небрежно козырнув бойцам, те ответили, нажал на кнопку вызова, и дверь щёлкнула. Охранник за мониторами дистанционно открыл её, даже не спросил, кто это к ним пришёл и зачем. Какая безалаберность. «Вы к кому?» – спросил этот охранник, когда я подошёл к окошку у вертушки. Входил я через парадный вход для посетителей. Сотрудники местные используют другой, через него же доставляя подозреваемых. «Нужен сотрудник, что занимается побегом заключённых от вас» его нет на есть зам недавно прошёл в здание лейтенант цушко ваши документы можно конечно достав удостоверения штурм- сержанта я дал списать с него данные маску не снимал у меня глаза только видно но тот и не требовал я был не прав тут всё с организацией службы куда хуже чем я думал 21 кабинет второй этаж возвращая мне документы известил охранник Я направился к лестнице, а тот, сняв трубку телефона, предупредил этого лейтенанта о моём появлении. Дальность видения позволяла это всё фиксировать. Стоит отметить, что, несмотря на ночь, в здании 17 сотрудников плюс двое отдельно в подземелье. Трое, закатав рукава, выбивали какое-то признание у широкоплечего парня, совсем измордовали уже. также по камерам. Меньше недели прошло, а они снова полные. Даже трое в нашей форме были. Придётся выручать. Просто так я уйти не смогу. Впрочем, план я уже прикинул, ничего сложного не вижу. Оперативников тут всего семеро, остальные – это дежурная группа, бойцы спецназа СБУ. Трое снаружи курят, остальные – в зале и в раздевалке. Это их помещение. Подойдя к нужному кабинету, стукнул один раз и сразу открыв дверь зашёл. Кабинет был неординарный, из него вела боковая дверь в ещё один, видимо, начальника офицера, но кабинет был пуст. Сам лейтенант сидел за столом, сделанным деловым видом, перебирал бумаги, а тут поднял глаза и спросил. «Вы ко мне? По какому вопросу?» «Дочь мэра Купенска была задержана вашими сотрудниками. Где она?» «Подождите, с охраны сообщили, что вы по поводу беглых пришли». «Время не тяни!» Молниеносно выдернув и оставив ствол глушителя на лейтенанта, сказал я. «Мне нужна информация». «Впервые вижу, чтобы человек так пугался. Его тело покрыло испарина». Форменная рубаха быстро промокла. «Я не знаю, я слышал, но не владею информацией о её местоположении. Кто знает из присутствующих в здании?» «Майор Сливко», — даже обрадовался лейтенант. «Он сегодня дежурный, тут должен быть». Щелчок выстрела с небольшим лязганием затвора, и лейтенант обзавёлся аккуратной дыркой в черепе. Крепкая голова, обычно пуля моего пистолета головы разносят. Не самое приятное зрелище. А у этого из затылка даже фонтана мозгов и крови не было. Пуля в голове застряла. Он повалился на столешницу, на белых листах начала расплываться кровь, а я, убирая оружие в кобуру, покинув кабинет, быстрым шагом направился вниз. «Что-то ещё?» – спросил охранник. «Да, мне, оказывается, нужен майор Сливко». «Шестнадцатый кабинет», – начал было охранник и замолчал. «Мёртвые не говорят. Я привычно сделал серию выстрелов в голову и сердце». Тут открылась входная дверь. Своим ключом те трое куряк открыли и начали входить в холл. Я пистолет опустил, нога его скрыла. Первый, что зашёл, начал принюхиваться, а пахло свежим порохом. Но ничего сделать не успел. Резко развернувшись, я произвёл три выстрела. Все в головы. Правда одного добить пришлось, под ранок, что удивительно. Дальше телекинезом на пульте охраны активировал закрытие всех входных дверей. Входить в комнату охранника мне не требовалось. Потом достал из кармана повязки, снятые перед этой акцией, снова навязав их на левую руку и на левую ногу. Правой рукой неудобно, но сделал. Дальше пробежался по зданию, начав с бойцов спецназа. Надо сказать, видео будет красочным. Один спецназовец кайфовал в столовой, полулежал в мягком кресле, на руке жгут ослабленный, вид в нирване. Рядом пакетик с наркотой, героин, похоже, ложка закопчённая, шприц. Да, вот такие они, сотрудники СБУ. Ликвидировал его и сначала в раздевалку, где за столом пятеро бойцов резались в карты, и расстрелял их из пистолета, быстро переводя ствол с одного на другого. Только один успел вскочить, но, получив пулю, упал. Я весь магазин выпустил, остатки патронов, но контроля не требуется. Начал неловко перезаряжать пистолет, зажав его между коленями. Вставлять запасной магазин, камера это фиксировала. Я наклонился и для красочности позволил бойцу, что из душа выходил в трусах и полотенцем на шее, атаковать меня. Приёмом левой рукой кинул его на пол, потом резко швырнул о стену. Всё левой рукой. Бросок такой силы был, что на стене вмятина осталась. Боец, а он последний из спецназа в здании, был сильно травмирован и о сопротивлении уже больше не помышлял. После этого я подобрал пистолет, что он у меня выбил. Дал я ему такую возможность. Перезарядил, взведя затвор. И провёл контроль. Всё, спецназа нет, так что побегал по кабинетам. Открывал, стреляя, проводил контроль и дальше. Сопротивления не было. Сотрудники СБУ просто не понимали, что их убивают, не знали этого. Только один вышел из кабинета, принюхался. Порохом пахло. Так я выглянул из соседнего кабинета и пристрелил его. Тот кабинет, где пытали парня, я это тоже заснял, также зачистил. Взял нож со стола и срезал хомут-стяжку с кистей его рук. Тот только бормотал, чтобы не убивали, он всё подпишет. Велел ему идти к выходу, если сможет, и бежать. Шестнадцатый кабинет я оставил напоследок. Дверь была не заперта. Я прошёл в пустое помещение, где, видимо, секретарь обычно сидит, и, открыв вторую дверь, прошёл в кабинет, держа майора на прицеле. «Дочь Морокупинска где?» «Ты меня убьёшь?» Объяснять тому ничего не пришлось, сразу всё понял. «Ликвидирую». «Тогда какой смысл говорить?» Я могу задержаться. Не особо приятно мне это делать, но что такое полевой допрос, мне известно. Она в здании СБУ Ивана Франковска. Вывозить сюда не стали? Не имело смысла. Жива? Работали с ней. Лицо не трогали для записи обращения к отцу. Кто курирует её в Ивана Франковске? Капитан Петрик. Позвони ему. Громкая связь. Спроси, как там задержанная. Намекни, что её скоро обменяют на отца. Тот набрал номер, разбудил капитана и задал те вопросы, что я велел. Капитан подтвердил, что готовы выслать машину с ней в любое время. Поездом не получится, два эшелона столкнулись из-за ошибки в логистике. Свалили всё на русских. Я кивнул майору, и тот велел высылать немедленно. Капитан сообщил, какая будет машина, номер, данные двух сотрудников, и на этом связь прервалась. А данные машины и группы сопровождения сообщить нужно обязательно, чтобы майор оформил их пропуск на блокпостах. Там во всех стреляли, гражданских сотни положили. Такая перестраховка нужна. Я через планшет проверил, номер этого капитана действительно в Ивано-Франковске. Телефон майора я забрал, на него наверняка будут звонить те сотрудники. Самого майора, несмотря на рывок, тот всё же пытался меня повалить. Но пуля остановила живчика. Я ликвидировал, как и обещал. Из шестнадцатого кабинета спустился в серверную и уничтожил её с гарантией не восстановить информацию. Но перед этим скачал на планшет последние 15 минут с камер наблюдения. А на серверы в Польше вообще всю память с материнок. Думаю, следователям будет интересно узнать, сколько людей тут уничтожили и кого. Да и копии доносов от населения пригодятся. Сам я 10 минут тут действую. Просто быстро всё получалось. Дальше побежал вниз. Там коптёрка охраны. Двое их. Уничтожил обоих и начал открывать все двери на обоих уровнях, выпуская мужчин и женщин. Двое парней в российской форме подхватили третьего, он неходячий, пострадал во время боя, когда в плен попал, и последовали за мной к выходу. Те трое бойцов спецназа СБУ в холле уже обобраны были доисподнего. Открыв взломанную другими беглецами наружную дверь, я вывел парней, и мы направились к машине. Смогли усесться, и я покатил к тому дому, где вещи оставались. Ничего, дважды сбегал, все забрал и покатил к выезду, прицепив спецпропуск на лобовом стекле машины. Особо не пригодился. Темно ещё. Шесть постов и два усиленных блокпоста мы проехали благополучно. Нам приветливо махали руками, но не останавливали. А так порядок. Пока катались по городу, я успел познакомиться с парнями. Даже контуженный, будучи в сознании, сообщил свои данные, сильно заикаясь. Двое водил с транспортной колонной обеспечения, рядовые. Один так вообще салагосрочник А говорили, их сюда не направляют. Контуженный, командир БМП, старший сержант. Подбили в бою, и она осталась за ВСУ, раз в плен взяли. Вот так и покинули город, двигаясь на скорости 60 км в час. За мной ехали три машины с гражданскими, коим повезло проехать блокпосты благополучно. Не обгоняли, видимо, боялись. Ну и я набрал номер комбата. В принципе, я помнил номер того офицера, что присылал вертолёты для эвакуации, но я для него никто, а через комбата будет просто быстрее и надёжнее всё организовать. Без проверок можно обойтись. «Мне этих троих кровь из носу нужно скинуть с плеч, пусть их свои вывозят». Комбат снова сонным голосом отвечал. «Видать, передал всё, что от меня получилось снова спать». Я глянул на наручные часы. Два часа назад мы общались. «Слушаю». «Прапорщик Алмаз, товарищ полковник. Разведка проведена, девушка жива. Сейчас её везут из Ивано-Франковска. Перехвачу на дороге. Город машина уже покинула, в пути». «Сообщаю, что пришлось брать здание СБУ штурмом. Вполне удачно захватив его, ликвидировал 19 сотрудников СБУ и освободил из подвала в порядке полутора сотен задержанных, включая шестерых подростков. Среди освобожденных трое российских военнослужащих. Двое рядовые, один срочник. И сержант, командир БМП, тяжело тяжелоконтуженный. Просьба повторить эвакуацию, парни мне мешают. Я двигаюсь на трофейной бронемашине «Новатор» по трассе из Киева на Белую Церковь. Киев в 10 километрах за кормой. До рассвета два часа. Надеюсь, успеют. Телефон того российского офицера у меня есть, но он может и не вступить в контакт. Проще через вас. Правильно решил. Сейчас свяжусь. Это ещё не всё. При штурме здания работала нагрудная камера. Также скачал записи с камер наблюдения серверной в СБУ перед тем, как её уничтожить. Могу отправить записи вам. Сейчас подготовлю. Комбат подключил ноут, и пока шла загрузка, созвонился с нужным российским офицером. Мы были на связи. Тот по другому телефону звонил. Минут пять, и вопросы решили. Более того, тот сообщил, что где-то здесь вертолёт находится. Видать, диверсантов высаживал. Он моих пассажиров и подберёт. Сейчас лётчиков переориентируют на новое задание. Дальше обговорили место встречи. Впереди, как показал навигатор, будет посёлок Глеваха. Вот на его северной части, в поле... И будет место встречи. Если я раньше прибуду, буду стоять с включенным дальним светом. Если вертолетчики, то пусть ждут. Трижды мигну дальним светом для опознания. На этом отбой. Тем более загрузка закончилась. Про деньги я ничего не говорил. Лишние уши в салоне были. Так и катили 20 минут. А я до сотни разогнался и на месте. Я свернул с трассы по полевым дорогам в сторону нужного поля покатил. Вертолетчики уже тут были. Помигал и подъехал. Меня держал на прицеле пулеметчик в проеме. Дальше парни сами вылезли, а вот контуженного пришлось аккуратно доставать. Непонятно, как те запихнули его в десантный отсек. Оружие своего трофейного не давал. Спас. Этого достаточно. Так что вскоре вертолет пошел на взлет. Торопились парни. Светает скоро. Хотя без охранения из боевых вертушек. И так вот расстались. Звонить комбату не стал. Пусть поспит. Кстати, задания эти, видимо, выполнили. Десантный отсек вертолёта пуст. Только два пулемётчика в проёмах, и всё. Что по сотрудникам СБУ, что выехали из Ивана Франковска, то они в пути были. Покинув поле, я поехал навстречу, а то как бы не развернулись, узнав о бойне в столице. Отслеживал по телефонам. А что, пока по улицам Киева крутились, я сел на телефон капитана, слушал общение. А когда тот своим людям задание давал отвезти девушку в Киев, через блютуз узнал, какие рядом телефоны, вскрыл знал номера и по номерам отслеживал обоих. Сейчас те отъехали на 80 километров от Ивана Франковска и продолжали удаляться. До Киева от этого города чуть меньше 600 километров. Расстояние солидное. Поэтому катил навстречу. Через 3-4 часа, думаю, встретимся. Уже днём. Хотя желательно пораньше. Поэтому и гнал на пределе на 110. Баки полные, две канистры запасные, хватит. Вот так, поглядывая на экран телефона, где отображались метки сотрудников СБУ, я видел, как мы быстро сокращаем расстояние между друг другом. В принципе, завернуть их обратно уже не смогут. А я взломал удаленно телефоны обоих и закольцевал звонки на себя. Теперь до них не дозвонятся. Насчёт того, как я это сделал в машине, проще на 110, даже через населённые пункты, то я не держал руль коленом или правой слабо работающей рукой, работая при этом левой с планшетом. Ничуть. Планшет в зажиме на приборной панели находился, и работал я с ним мысленно, псисилой и телекинезом. Научился за 300 лет такой непростой работе, поэтому работу делал быстро, если не молниеносно, то близко. Это под камерами я работал руками, без них уже дистанционно, псисилой. А так управляя левой рукой, а что, коробка автоматическая, правая отдыхала на подлокотнике. В машине было слегка тепло, я сам хорошо одет, потеть не хотел. Поэтому кондиционер не включал, а печка на самом минимуме. Слушал приятную музыку. Скачал в инете. Три часа как рассвело, Между нами осталось километров 30, когда я обнаружил, что метка сотрудников СБУ остановилась. Дистанционно подключившись к их телефонам, стал слушать звуки, заодно пробивая на навигаторе, где те встали. «А, позавтракать решили», — понял я. «Действительно, те стояли у придорожного кафе в районе Винницы, не доезжая до неё». Похоже, СБУшники тоже немедленно ехали за сотню. Девушка с ними была. Те у стойки, видимо, с подносами стояли, набирали на них, что понравится, и говорили, что девушка хочет то-то или то-то. Самой пленец слова не давали. Я как шёл на пределе, так и шёл. Заправиться бы надо. Баки пустые. Расход для подобной бронемашины нормальный. но и проехал я почти три сотни километров. Да, 10 минут назад в Энете появилась видео телекомпании «Оплот. Утренняя сводка». Там сообщили о ликвидации журналиста, часть записей показали. Мои слова у кровати тоже дали. Басурин выступил и, глядя в экран камеры, жёстко сказал, что так будет с каждым, кто позволит себе такие воззвания. Также ведущая сообщила, где имеется полная запись этой ликвидации. Я зашёл на сайт. Действительно, от лифта до лифта выложили. Уже сообщения пошли, много поддержки. Но и были и с угрозами. Надо будет глянуть, кто это там злобствует. Эксперты начали своё мнение высказывать по всем моим движениям. Они все уверены, что я в курсе был, кто где находится. Заходил только в те комнаты, где находились люди, игнорируя остальные. Посмеялись, как я замки вскрывал. Шутку оценили сразу. В общем, любопытно. Покосившись на машину дорожной полиции на перекрёстке трассы, те меня только взглядами проводили, я так и шёл на предельной скорости. Машина вполне слушалась неплохо, и, между прочим, мне начала даже нравиться — Как бы её себе отжать? А что, я на ней планировал до Донецка доехать? Девушку заберу и прямиком домой. Передовую проеду, проблем там нет. И отдам девицу комбату. Его заказ, пусть с ней сам дальше работает. Отцу там передаёт. Дорога ровная, удивительно пустая, машин мало. Когда из Киева выезжал, так куда больше было. Да и люди мало ездят из-за этой спецоперации, слава ей. Да и мне дорогу старались уступать. Даже автобус принял к обочине. Водитель увидел, как я стремительно нагоняю с кормы. М да, запугали бандеровцы народ, вонах как боятся. Это неуважение. Я чувствовал эмоции из машин, мимо которых проезжал. Из автобуса так дыхнуло, едва с дороги не ушел. Тряхнуло. И знаете, я успел. Впереди показались постройки небольшого поселка. Как раз с этой стороны было кафе, где все еще сидели те, кто мне нужен. Один сотрудник СБУ в туалете, второй с девушкой чай допивали, тянули, ждали засранца. Скинув скорость, я уже на положенной, согласно дорожным знаком, свернул на парковку и поставил машину недалеко от входа. Хм, похоже, сотрудники СБУ на тёмно-синем Ниссане приехали. Из всех машин только этот седан пропылён до такой степени и не имеет кучи барахла из вещей. Заглушив движок, я включил нагрудную камеру и, покинув машину, поставил её на сигнализацию, открыв дверь кафе левой рукой, Зашёл в зал. Хм, они плохо, уютно. За столом уже все трое сидели, а так человек 15 было. Дальнобойщиков пятеро, это их три фуры, и разное семейство, возможно, беглецы из районов боевых действий. Первым делом я наткнулся на насторожённые взгляды обоих оперов, белые повязки на левой руке и ноге, так делают только русские. Дёрнуться они не успели, я был куда быстрее, ствол глушителя пистолета уже смотрел на них. «Не дёргайтесь, тут дети. Убивать я вас при них не хочу. Мне нужна дочка мэра Купинска». «Это она», — кивнул на девушку мордатой с седой короткой стрижкой. «А мне откуда знать?» «Документы её при нас». Один достал и бросил на столешницу. Подойдя и забрав пакет правой рукой, невольно выронил его на пол, рука плохо слушалась. Решил позже выяснить, та девица или нет. Надо вопрос с сотрудниками СБУ решить, а дорога им только одна, на тот свет» достаем оружие медленно гражданки закройте уши и глаза своим детям сотрудники сбу нервные могут и дернуться я не такой урод как они чтобы психику детей травмировать ергаться те все же не стали выложили пистолеты на столешнице хотя мне не понравились их переглядывания видимо без слов понимали друг друга я не стал указывать что у обоих сотрудников осталось оружие они не ограничивались стабельным и имели запасные стволы покосившись на девушку я велел той «Возьми пистолета и подойди ко мне, и не выходи на линию стрельбы». А когда та подошла с оружием, которое держала двумя пальчиками, велел положить мне в подсумок сбоку, что она и сделала. Также велел девушке подобрать с пола пакет с ее документами и наверняка сопроводительными бумагами, попросил подождать меня у машины. Дальше вывел сотрудников СБУ из здания, и когда мы уходили за угол, те решили все же сыграть свою партию, рванув в разные стороны. Не им со мной в скорости тягаться. Не ушёл никто. Сделав контроль, забрал то оружие, что они скрывали, и, вернувшись к машине, выключил сигнализацию и велел девице садиться рядом. Но и камеру выключил. То, что это та, что мне нужна, я знал. В дороге скачал её данные, и внешность совпадала. Так что, задом, выехав с парковки и разгоняясь, набрал номер комбата. Надеюсь, встал, хватило времени выспаться. Ответил тот почти сразу, после второго гудка. «Слушаю». «Прапорщик Алмаз, товарищ полковник. Вопрос. Может, на видеосвязь перейдем?» «Добро». Включив видеосвязь, я повернул держатель так, чтобы камера с планшета смотрела на меня. Управлению машины это не мешало. Также появилась картинка полковника. Судя по обстановке, тот в кабинете своем. Я там был. Узнал. Вообще, комбат центральное управление на себе держал. На передовую ездил редко. Все же батальон раскидан был по разным подразделениям, Поэтому, по сути, комбат управлял гаубичной батареей, что стало кочующей разведчиками, группой разминирования и разными спецоперациями, что проводили его бойцы. А так как разброс был большой, как я уже сказал, батальон был раскидан. Оптимальное его управление – это штаб батальона в Донецке, где тот и находился. Причём этим в основном занимались его замы, а тот курировал. Сам полковник основное время находился в штабе корпуса народной милиции ДНР, где был одним из замов командующего. Картинка стабильная, как и связь, так что лениво казарнув, я сообщил. «Товарищ полковник, докладываю, ваша просьба выполнена. Девушка спасена. Оба сотрудника СБУ ликвидированы. Есть запись. Выслать?» «Давай». Пара касаний по экрану планшета, и запись начала перекачиваться на ноут полковника, что тот подтвердил. «Где сама девушка?» «Тут, рядом сидит». Я повернул держатель так, чтобы комбат мог видеть мою пассажирку, И тот увидел, начал её расспрашивать. Девушка сидела напряжённая, прижимала пакет с документами к груди, но тому удалось её разговорить, сообщив, что её отправят в ДНР, как мы доберёмся до безопасного места. Я к тому моменту свернул на бензоколонку, и пока эти двое общались, совершенно спокойно заправил дистопливом бакмашины. Под крышку. Запасные канистры так и не тратил. Платил гривнами. А когда выезжал с заправки и набирал скорость, полковник обратился ко мне. Я повернул держатель и вопросительно глянул на него. «Отцу девушке мы сообщим, что ты её вызволил. Спасибо, что спас ребёнка». «Ничего себе, ребёнок. Старушка. Она на год меня старше. Для родителей все дети остаются детьми, в каком бы возрасте они ни были. И не путай комнатный цветок с диким чертополохом». «Хорошо сказали». «Какие планы?» «Машина мне понравилась, да и трофеями полна. Места нет, вот и решил своим ходом». «Тут восемь сотен километров. Думаю, утром въеду в Донецк. Передовую пересеку, не проблема. Там дыра на дыре». «Тебе виднее. Нужна будет помощь, звони». «А что за трофеи? Ты опять за своё?» «Товарищ полковник, вот честно, оно само. Помните, после ликвидации журналиста я с вами связался?» «Ну да». «Так мы разъединились, я был двинул прочь, и тут женщина из дома, где акция была проведена, к внедорожнику тяжёлый чемодан тащила. Волоком». Эта дура его уронила, и содержимое рассыпалось. Пачки евро. Я пробил номер машины, супруга министра аграрной политики. Экс, уже. В машине восемь чемоданов на личности 50 миллионов евро. Они нашу республику бомбят, а я им дам вывести средства за границу. Та туда собралась. Забрал. На восстановление порушенного. Женщина в порядке, так оглушил слегка, визжало сильно. Также трофеи из пяти солдата Айдара, как и это авто и мелочевка. Возместил свои вещи, что потерял, когда в плен попал. Коптер тоже, куда лучше, чем был. Кстати, в Донецке мне куда рулить? Сдать наличности девушку. На ППД, там разберёмся. Добро, по отцу девушки, надо дать ей поговорить с ним. Сейчас вызвать или попозже? Через полчаса можешь связаться. Хорошо, отбой. Отбой. Вопрос мой по отцу девушки тот понял. Это его я просьбу выполняла снимать сливки от спасения будет он. Мне это не нужно, что я и продемонстрировал. Так что тот пообщается. Дальше уже я свяжусь, и девушка поговорит с отцом. А так особо мы не говорили по серьёзным темам при свидетеле. Так, верху прошлись. А сообщить о спасении дочери нужно. Нацик его склоняют на свою сторону, чтобы знал, что шантажировать им больше нечем. По спасению, то действовал я, скорее всего, неофициально, и раз операция прошла успешно, могут оформить её без моего имени, как агента запишут. Так что осталось до Донецка доехать». «Что такое ППД?» — нарушила молчание пассажирка. «Пункт постоянной дислокации, там, где стоит воинская часть в мирное время». «Тебе правда 19 «Да». «Ты офицер?» «Закрытая тема». «Ага, прапорщик-алмаз», — хмыкнув язвительно протянула она, явно язва по характеру. «Как зовут?» «Закрытая тема. Вот что, до Донецка по прямой километров 800 на дороге прямыми не бывают, тут вся тысяча». «Двигаться будем без остановок, разве что до кустиков сбегать. Тут три пайка осталось, есть захочешь – бери, в туалет пожелаешь – скажешь. За сутки должны добраться до города. Утром где-то, поэтому наберись терпения. Если спать, спинка не складывается. У меня есть спальник, на диване сзади растелю поспишь. А пока не отвлекай водителя. Музыку включить? Давай». Похоже, совсем отошла. Я включил музыку, и под легкие мелодии испанской самбы мы покатили дальше. Та вспомнила про пакет с документами и стала их изучать, чему-то хмыкая. «Да, вода в машине была, упаковка полуторалитровых бутылей. Не моя, от бывших хозяев машины досталась, даже не распечатана. Одну бутылку девушке отдал, вторую себе взял. Полчаса прошли, я набрал номер отца пассажирки. Тот ответил сразу, явно ждал, увидев меня. Стал изучающе рассматривать, но ничего сказать не успел». Я уже повернул держатель в сторону девушки, и началось радостное оживлённое общение. 40 минут. 40 минут, но сколько можно? У меня уже голова болит». Ничего, сидел и терпел. Наконец, ещё пять минут и наговорились, прервали связь, договорившись вечером ещё пообщаться. Дальше я притормозил, в кустике оба сходили. Я очистил диван от вещей, расстелил скатку подстилки из спальника. Девчонка спать хотела. А сам на ходу поел из пайка так и ехали. Да, люк стрелка в потолке давно закрыл, ещё когда машину взял. От сотню шёл. Дорога как-то не запомнилась, по навигатору ехал. В одном месте рабочую заправку заметил, очередь из машин была. Нагло без очереди подъехал. колонки с дистопливом очередь небольшая. Встал спереди, дальше заправил полный бак, уплатив и покатил. Никто в очереди и слова не сказал. Кто как воспринял мои действия, Но большинство были безразличными, воспринимая то, что я сделал, как само собой разумеющееся. Половина пути позади. Времени 4 часа дня, когда проснулась пассажирка. Она действительно спала. Правда, вскрикивала во сне, испуганно сжималась в комок. Всё-таки два дня в руках СБУ наложили на неё свой отпечаток, но в принципе выспалась. Снаружи ливень, щетки работают не переставая. Это второй дождь, в который мы попали. До этого мелкий был». Пришлось накидку давать, чтобы та сбегала до кустиков. Промокла, понятно, но ничего, в машине тепло, быстро согрелась. Дальше мы так и катили, обогнав ливень. Повезло в одном месте. Нагнали транспортную колонну ВСУ, которая обеспечение доставляла, и 200 километров проехали с ними, замыкая колонну. Жаль, скорость колонна держала не выше 70 километров в час. В большинстве вообще 60. Между прочим, серьёзно рисковали. Российские ВКС могли её накрыть, и нас вместе с ней Больше меня заинтересовало то, что в колонне шла машина связи на базе ГАЗ-63. Видимо, с какой-то глубокой консервации сняли. Дальше ушли в поле. Я достал коптер. Дождя давно не было. Обогнали фронт и, гоняя его, изредка возвращая, чтобы зарядить. Пересекли передовую на Волновахском направлении. Там, выехав на трассу, машина грязная была сверху донизу. Пару раз, если бы не телекинез, сели бы намертво. Подтолкнул. И вот так катили к городу. Также присоединившись к колонне армейских грузовиков, но уже наших, по пути снова под дождь попали. Поэтому, когда в 8 утра мы въехали в город, машина была в принципе чистой, но мокрой. Там на въезде нас тормознули. До этого мы проезжали посты без проблем. Кому-то за это влетит. А тут встали. Машина характерная. Опознали, как и эмблема на дверях. К счастью, один из бойцов знакомый оказался. Опознал, по моим данным. Хотя и присвистнул, когда я маску снял. Лицо сияло всеми цветами радуги от синяков. Связались с комбатом, тот подтвердил и пропустили. Хотя машина сопровождения была вазик с тремя бойцами. Ничего, на ППД встретили. Хм, тут и Пушилин был с охраной, сам подъехал. Он и девушку забрал. Был представитель банка, деньги приняли и пересчитали. Я и те отдал, что в бардачке внедорожника лежали. Оружие, вещи только коптер не отдал, личное имущество. Тот коптер, что потерял, когда в плен попал, тоже моим был, неслужебным. Остальное возмещал, как утерянное, в плену. Даже больше потерянного выходило. Но всё приняли, как и машину. Её, к слову, главе государства подарили. Комбат так решил. Так что разгрузили и отдали. Бойцы охраны погнали её. Вот у Пушилина я попросил услугу не делать из меня героя и вообще дистанцировать меня от всего этого. Лучше так. Был в плену, бежал, угнал машину и на ней доехал до своих. Всё. А то, что произошло, можно списать на кого-то другого или вообще закрыть информацию. И без наград это привлечёт внимание. Обещал подумать, но сразу предупредил, что российская сторона за спасение их военнослужащих уже представила меня к награде, и будет приведено это награждение, как я приду в норму. Лицо очистится, а не как сейчас, как светофор свечусь. Особенно за спасение срочника благодарили. Там из-за него у многих погоны послетали. Информацию я принял к сведению. «Деньги уже увезли в банк, их ещё менять на рубли и переводить на счёт республики. Велик коптер в дежурный УАЗик, на нём и отвезли домой. Убрал в кладовку. Сам в квартиру всё включил, душ принял, гипс наложат. Как мыться тогда? Переоделся в обычную полевую форму. Да, ту самую, в которой в плен попал. Правда, нашивок и погон нет, срезали. Но не страшно. А она чистая и нерваная. А форму, в которой все операции проводил, в шкафу развесил». Как оружие, его на меня записали. обаков кофра глоками забрали. Вроде разведчикам батальона уйдут. Бесшумное оружие. То, что у меня автомат с глушителем, видимо, не поняли. Не светил я цилиндр, в рюкзаке был. Сам сказал, тоже забрали, вещь нужная. Взамен я отобрал автомат получше из трофеев-айдаровцев. Это был АКС с развесом и подствольником. Неплохой оптический прицел и всё такое. Хорошо нафарширован. Магазины ему отобрал. Порядок. Сталец Стечкина и Строфеев выбрал. Вот это оружие их пишут в восстановленное удостоверение. Его уже подготовили, скоро выдадут. Вот так и довезли до госпиталя, и там закрутилась. Рентген сделали, подтвердили перелом, осмотрели всего, смазали, дали больничные халаты после наложения гипса в палату. Наложили так, что только кончики пальцев торчат. Зафиксировали кисть крепко. Завтра с утра на анализы. Врачи хотят знать, в каком я состоянии. «Меня сразу вырубило, как на койку лёг. Почти двое суток ведь на ногах».